А сегодня, догадался Йорнсон, произошло землетрясение. Теперь могло случиться что угодно. Когда трясется земля, из-под контроля выходит все. Материал деформируется и рвется. Возникают прорывы газа, разгораются пожары. Если платформа дрожит из-за землетрясения, надежда остается только одна. Что морское дно не обрушится и не сползет. Что поставленные на якорь конструкции устоят против толчков. Но и тогда оставалась проблема, против которой было бессильно все. И именно эта проблема как раз надвигалась на платформы. Йорансон увидел ее приближение и сразу понял, что шансов нет. Он повернулся и побежал вниз по лестнице. Все произошло очень быстро. Ноги у него подломились, и он рухнул. Руки инстинктивно впились в решетку пола. Раздался инфернальный гул, гром и грохот, будто переломилась вся платформа. Послышались крики, потом воздух разорвал оглушительный удар, и Йорнсона швырнула на поручни. Тело пронзило резкая боль. Повиснув на решетке, он увидел, как море вздыбилось. Над его головой с треском лопался металл. Полный ужаса, он осознал, что гигантская платформа накренилась и лишился разума. Осталось лишь существо, впавшее в панику, безумно ползущее наверх, подальше от надвигающейся воды. Он карабкался вверх по склону, который только что был полом, но склон становился все круче, и Йорнсон закричал. Силы покидали его. Пальцы правой руки расслабились, и он начал сползать вниз. Левую руку рвануло, и он повис на одной правой. Продолжая кричать, он запрокинул голову и увидел падающую нефтяную вышку и вынос с газовым пламенем, который теперь торчал вверх, в угольно-черное небо. Его одинокое пламя казалось почти высокомерным. Вызов богам. «Эй, вы там, наверху! Мы грядем!» Потом все разлетелось в ярко-желтом облаке жара, и Йорнсона швырнуло в море. Он не чувствовал боли в том месте, где была оторвана его предплечье. Левая кисть так и осталась сжимать решетку. Прежде чем накатил вал огня, налетевший цунами уже обрушила тонущую платформу. Гульфакс С разнесло, и бетонные опоры исчезли, в глубине вместе с обломившимся краем шельфа. Осло, Норвегия. Женщина слушала нахмурив в брови. — Что вы имеете в виду? — спросила она. — Что-то вроде цепной реакции? Она работала в постоянном штабе катастроф при Министерстве охраны природы и привыкла иметь дело с авантюрными теориями. Однако институт Геомар был ей знаком, и она понимала, что бредом там не занимаются, поэтому попыталась по возможности быстро вникнуть то, что ей говорил по телефону немецкий ученый. — Не так, чтобы, — ответил Борман. — Скорее, синхронный процесс. Разрушения идут вдоль всего материкового склона. — Все происходит одновременно всюду, — женщина сглотнула. — И какие области затронуты? — Зависит от того, где именно обламывается и на какой протяженности. — Большая часть норвежского побережья, я думаю. Волны цунами разбегаются на тысячи километров. Мы информируем... Все соседние страны, Исландию, Великобританию, Германию, всех. Женщина смотрела из окна дома правительства. Она думала о платформах в море. Их сотни. Отсюда и до Тронхейма. — А каковы могут быть последствия для приморских городов? — спросила она без выражения. — Придется эвакуировать. — А для прибрежной индустрии? Поверьте, мне заранее трудно сказать. В лучшем случае будет серия небольших оползней. Тогда всего лишь немного раскачает. А в худшем случае это означает... В эту минуту распахнулась дверь, и в кабинет ворвался человек с побледневшим лицом. Он положил перед женщиной листок бумаги и дал ей знак заканчивать разговор. Она взяла в руки распечатку и пробежала глазами короткий текст. То была радиограмма, полученная из корабля. «Торбальдсен», — прочитала она. Читая дальше, она почувствовала, как пол уходит у нее из-под ног. «Есть знаки-предвестники», — как раз говорил Борман. «Люди на побережье должны знать, на что обращать внимание. Цунами предупреждает о себе». Незадолго до его появления можно наблюдать быстрый подъем и затем понижение уровня моря. Несколько раз, одно за другим. Наметанный глаз это заметит. Через 10-20 минут вода вдруг отхлынет далеко от берега. Обнажатся скалы и рифы. Вы увидите морское дно, которое обычно не показывается. И это самый поздний момент, когда нужно искать спасение где-нибудь на возвышенности. Женщина больше ничего не сказала? Да, она больше и не слушала. Минуту назад она пыталась представить, что будет, если человек по телефону говорит правду. Теперь она пыталась представить, как именно это уже происходит в данную минуту.